Глава 10. Объявление раз за разом крутилось на канале ТВ-2 новости с шестиминутными интервалами. Молодая ведущая напускала на себя обеспокоенный вид, пока ее старший коллега рассказывал зрителям. Полицией Копенгагена объявлен в розыск десятилетний Лукас Бьерри. Мальчик пропал сегодня из школы Ньюхольм, и полиция просит людей, которые могут иметь сведения о местонахождении мальчика, о помощи. Фото Лукаса Бьери заполняло собой экран, а голос телеведущей вещал с мрачным авторитетом. Полиция описывает Лукаса Бьери как невысокого для своего возраста. Его рост составляет 138 сантиметров, голубые глаза, блондин. Последний раз его видели в 8 утра в школе Ньюхольм. Он был одет в темно-синий пуховик, черные штаны, с собой оранжевый рюкзак. Нарисованные на компьютере эскизы пуховика и рюкзака появились на экране. Дутая куртка на спине — нашивка с изображением канадского поп-певца Джастина Бибера. Оранжевый школьный рюкзак «Лего Нинджанго» с отражателем фирмы Stormtrooper, который вы сейчас видите на своем экране. Телеведущий серьезно покивал, поддерживая коллегу. Полиция просит всех, кто мог видеть Лукаса Бьерри в течение дня — тех, кто располагает другими сведениями, связаться с полицией Копенгагена по телефону 114. Перед тем, как произнести 114, он сделал заученную паузу, показывая, что объявление завершилось. Телеведущие стерли с лица грустные выражения и продолжили эфир. А сейчас настало время прогноза погоды. «Микаэль шел. Как ты думаешь, сможем ли мы вскоре насладиться хорошей погодой?» «Нет, Паул». К сожалению, пока ничто не предвещает. Зато у меня хорошие новости для всех любителей лыжных гонок. Бадабинг. в течение следующей пары дней температура опустится до 7 градусов ниже нуля, и нас ожидает обилие снега». «На кого похож этот ведущий прогноза погоды?» — спросила Элоиза и сонно поднялась с дивана, когда в комнату вошла Герда. Герда пристально на него посмотрела, наклонив голову на бок на смесь Клауса Мейера и человека в желтой шляпе, сказала она и упала на мягкие диванные подушки. Примечание. Клаус Мейер, знаменитый датский шеф повар, ведущий кулинарных программ. Человек в желтой шляпе, добрый и отзывчивый друг обезьянки Любопытного Джорджа в Дании, Любопытного Нильса из американского мультфильма Любопытный Джордж. Конец примечания. Элаиза улыбнулась. Она вышла на Гердину кухню и вытащила из холодильника бутылку шардане. Без разрешения, да это было и не нужно. Герда была семьей, Не по крови, разумеется, но по всем ключевым критериям. Она взяла два бокала из шкафа над раковиной, затем вернулась в гостиную и залезла к Герде под мягкий плед. Та была поглощена передачей, которая заново началась на канале новостей. «Тьфу, как же это ужасно!» Герда прижала руки к щекам и покачала головой. «Нам бы надо продолжать поиски. Нельзя же просто сидеть, сложа руки». Многие из родителей, присутствовавших в школе, когда приехала полиция, сразу же принялись за поиски мальчика в здании и по окрестностям. Все начали по цепочке обзванивать знакомых, а добровольцам выделили по улице. Те сразу же принялись активно их прочесывать, как делают добровольцы «Красного креста», когда им нужно насобирать пожертвований в своей коробке для мелочи. Элоиза, Лулу и Герда искали вокруг Бредгаде, в ресторанах и в забегаловках Ньюхавна. Никто из их тамошних собеседников мальчика не видел. В конце концов, у Лулу посинели губы, и они решили пойти домой. Но масса добровольцев по-прежнему наматывала круги по городу, а синие огни полицейских машин — пятый час подряд беззвучно мигали по всему кварталу. Элоиза налила вино и протянула Герде бокал. Герда взяла его, не отводя глаз от экрана, и Элоиза разглядывала подругу еще какое-то время. Ее вдруг осенило, что Герда похудела. Ее ключицы в вырезе черной футболки обозначились острее обычного, а руки выглядели истончившимися, жилистыми. «Скажи, ты сейчас ничего не ешь?» — спросила Элоиза. «Что ты имеешь в виду?» «Ты схуднула». «Считаешь?» — Герда посмотрела себе на руки. Потом повела плечами. «Может, немного». «Это потому, что Кристиан сейчас все время в разъездах. Поэтому все обеды у нас в итоге простые. Едим то, что ест Лулу. А после трех дней спагетти Баланьеза подряд я просто теряю аппетит». «Куда его занесло на этот раз?» в Денвер». «Денвер?» Элайза наморщила лоб. «Это там, где народ расхаживает в ковбойских шляпах и в кожаных штанах?» «Нет, это в Далласе, в штате Техас, а Денвер находится в Колорадо». Элайза привыкла слушать о поездках крестьяна, и почти всегда речь шла о небольшом наборе городов. Гонконг, Нью-Йорк, Шанхай, Париж — столицы моды. О Денвере раньше слышать не доводилось» не в связи с работой крестьяна. Фирма развернула там деятельность, и теперь Денвер в списке. Как будто нам еще одного маршрута не хватало. Герда сонно посмотрела на Элаизу. «А что там с Мартином? Где он сегодня?» «Брюгген». Примечание. Знаменитая набережная в норвежском городе Берген. Конец примечания. «Почти такая же экзотика, как Денвер. Он сегодня попозже придет. «Нет, именно сегодня у меня нет сил». Элайза поднялась и выглянула в окно. На другой стороне улицы Ольферта Фишера, этажом выше Гердиной квартиры, она могла видеть окно своей собственной гостиной и свой балкон. Зеленый тент отцепился с одной стороны и развивался на ветру. И каждый раз, когда он задевал железные прутья решетки, был слышен удар. За последние пару ночей она просыпалась от этого звука уже несколько раз — и каждый день перед сном напоминала себе этот тент починить. Она вспомнила о таблетке и задумалась, когда стоит ее принять. Врач сказал, что этому нужно будет посвятить целый день, но он также упомянул, что времени у нее полно. Во всяком случае, пара недель точно, до того, как наступит критический момент. Может, ей стоило отложить статью о ПТСР и взять на следующей неделе выходной? «На что у тебя больше нет сил? На Мартина?» Элоиза отогнала мысли. Она присела на подоконник и потерла глаза. Черная тушь отпечаталась на подушечках пальцев. «Угу», — кивнула она. Герда наморщила брови. «Почему? Разве у вас не все хорошо?» «Да, но... Он заводит разговоры о будущем», — Элоиза обрисовала слово указательными пальцами. «И что с того?» «О будущем?» — повторила она, как будто это слово само по себе стопорило любое развитие беседы. Он себе вообразил, что я похожа на человека, с которым можно завести семью. «А разве это проблема?» «О, да, это проблема. Единственная семья, членом которой я хочу являться, — это твоя. Ты, Кристиан и Лулу. Это имеет смысл. А мир...» — она покачала головой. «Not so much. Примечание». «Не очень». Перевод с английского. Конец примечания. На прошлой неделе Мартин Дюваль, с которым Элаиза встречалась в течение последних полутора лет, пригласил ее в летний домик в Рёрвиге. Вплоть до этого момента она полагала, что он понимал, с кем имеет дело, и принимал ее такой, какая она есть, поломанной, и поэтому иной. Но в Рёрвиге, Он пользовался любой возможностью строить воздушные замки и забрасывать планы на будущее, как удочки. «Только представь, вот в таком месте можно и состариться, да? Возле моря. Здесь можно будет наслаждаться старостью, научить внуков запускать змеев, готовить рыбу на гриле на пляже и прочее в таком духе». Элоиза рассматривала его в молчаливом ужасе. Парализованная мыслью о какой бы то ни было будущей старости, которая Мартину к тому же виделась набором идиллических кадров из немецкой рекламы «Шоколада». «Что скажешь, Элла? Мы с тобой, постаревшие, посидевшие, здесь...» Он сделал глубокий вдох, втянул свежий морозный запах влажного мха, хвойного леса и моря. Затем посмотрел на нее сквозь запотевшие стекла очков и рассмеялся. «Ты делаешь меня счастливым. Ты знаешь об этом?» Элоиза, с ни к чему не обязывающей улыбкой, отмахивалась от всех вопросов и маневрировала с хореографическим изяществом. Соврала о звонке с работы, на который необходимо было срочно ответить, так что ей нужно было выйти из дома к деревьям одной. Она долго брела по лесу, и ей куда легче было представить себя одиноко живущей в одном из старых покосившихся домиков, видневшихся в чаще, чем частью полноценной семьи, в нарисованном архитектором летнем доме на первой линии. «Счастье» — то, что Мартин называл счастьем, казалось Элоизе ничем иным, как фантомом, электрическими разрядами, которые при определенных обстоятельствах могли без предупреждения пройти сквозь тело и дать ощущение комфорта. Это Этакие предательские импульсы в мозге, целью которых было притупить то чувство бессмысленности, на котором зиждилась вся ее жизнь. «Ех, мне кажется, я что-то слышала», — позвала Лулу. «Можешь, пожалуйста, проверить заднюю дверь?» Все заперто на все замки, сокровище моё. Здесь только я и Элоиза, а тебе пора спать». «Ты уверена?» «Абсолютно». «И снаружи никого, кто может сюда войти?» «И снаружи никого, кто может сюда войти?» «Ладно, спокойной ночи. Спокойной ночи, любимая». Герда устало посмотрела на Элаизу. Она закатила глаза и изобразила, что душит себя. Затем подняла винный бокал и чокнулась с Элаизой. Элаиза поймала себя на том, что сделала два глотка, прежде чем отдалила бокал от губ. Долю секунды думала, стоит ли ей вообще пить алкоголь, и моментально решила подлить еще. «Спокойной ночи!» — снова крикнула Лулу. «Спокойной ночи, Лулу! Тебе нужно успокоиться!» Герда прошептала, глядя на Элаизу. О боже! Да когда ж ты уснешь-то, девочка? Учитывая все, что сегодня случилось, понятно, что ей сложно уснуть. Ничего не попишешь. Это не поэтому, Герда покачала головой. Во всяком случае, не только поэтому. Она такая уже не первую неделю. Не знаю, откуда что берется. Ее внезапно все начало пугать. Они с Лукасом дружат? Нет, он сильно ее старше но он ходит в ее дружественный класс. Это что еще? Когда они поступают в подготовительный, их ставят в пару с классом на два года старше, чтобы малыши учились общаться с более взрослыми детьми. Таким образом, у них появляется кто-то, с кем можно выйти на школьный двор, если понадобится помощь. Это замечательный распорядок, и у класса Лулу были общие уроки с третьим классом раз в месяц в течение полутора лет. Но не думаю, что Лукас Бьерри произвел на нее такое уж впечатление. Сейчас она больше увлечена мальчиком из пятого. Его зовут Тристан, и он играет в баскетбол. «Так что ты, не о Лукасе мне недавно рассказывала? О том, который вел себя агрессивно и сорвал занятия?» «Нет, его зовут Токи, он в том же классе. Каждый раз один и тот же цирк, а администрация твердит, что бессильно. Они установили в классе перегородку, которая отделяет его от других учеников — Чтобы он их не видел. Это же абсурд. Элаиза приподняла одну бровь. Перегородку? В каком смысле? В прямом. Старомодная такая ширма, как в больнице, чтобы не было видно, как ты раздеваешься. Идея, видимо, в том, чтобы во время уроков был порядок, но как только начинается переменка, он бьет других детей, пихается лестницей, толкается. Герда покачала головой. Добро пожаловать в школу 21 века! где все носятся с решением конфликтов и инклюзивным образованием, как с торбой. Но от ширмы-то пользы нет. Пади заикнись об этом. Ни токи, ни одноклассникам. Точку. Он серьезно сталкивает детей с лестницы? Герда кивнула и протянула бутылку. В прошлом году он пытался задушить Лулу. «Шутишь?» «Да, он маленький уродец, но на самом деле его родители тоже совершенно улетевшие». «Они просто испортили мальчика». «Лукас, напротив», — Герда указала в сторону телевизора и вздохнула. «Он всегда такой милый, когда его встречаешь. И вежливый. В этом возрасте так мало вежливых детей. Как это ужасно, и Йенс и феи наверняка умирают от страха». Элайза кивнула и крепко задумалась. «Каково это? Бесконечный страх и беспомощность. Хуже не придумаешь». Герда наблюдала за ней краем глаза. Мне показалось, или ты сказала своему другу, полицейскому, что была сегодня с Йенсом? Элаиза подняла глаза. Извини, ты сегодня была у врача? Элаиза подтвердила ее слова кивком: На что проверялась? Элаиза пожала плечами. Да ничего особенного. Мне просто не по себе в последнее время. Такой дискомфорт в груди. Стресс, наверное. Да что ты? «Но ты знаешь, работа, смерть папы и все такое. Может быть, я просто заработалась, а сейчас это выражается в стрессе. Могла бы и со мной об этом поговорить?» «Да, конечно, могла». Элайза обезоруживающе улыбнулась. Она не привыкла врать Герди, и слова были горьковаты на вкус. В общем, Бьерри предложил проверить обмен веществ. Сказал, что причиной беспокойства может быть плохой метаболизм. «Хм...» сказала Герда, изучающе глядя на Элаизу. И что? Получилось? Что? Проверить обмен веществ? Нет, позвонили из школы и Элаиза ткнула пальцем в экран. Я понеслась. Герда вновь посмотрела в телевизор и тяжко вздохнула. Они должны скоро найти мальчика. Больше страхов в меня сегодня не поместится. По идее все ужасы заканчиваются, когда я ухожу из казарм с работы, то бишь. «Обычно школа — это такое место, где у жизни есть смысл, а сейчас...» Она откинулась на диване и закрыла глаза. Тяжелый день на работе?» «Угу». «Я пару раз пыталась тебе звонить». Герда открыла глаза и поднялась. «Да, я видела, но была просто безумно занята». «В казармах?» Она провела рукой сквозь свои длинные темные волосы. «Нет. Большую часть времени я провела в национальной больнице». В рикс Хоспиталит». В Риксе? С чего это вдруг? Элоиза подалась вперед на подоконнике. Один из моих подопечных там сейчас лежит. Он совершенно не в себе. А что с ним? Он долгое время борется с ПТСР, но его отправляют снова и снова. Он вернулся со спецзадания вчера вечером и отрубился у себя на диване в гостиной поздно вечером. Герда оперлась на косяк двери и засунула руки в карманы своих потертых джинсов. А потом просыпается он такой посреди ночи, джетлак у него, дезориентация в темнотище, и видит красную лампочку на телеке. Первая инстинктивная мысль, что в него целится из снайперской винтовки. Брови Лаизы поползли вверх. «Ого!» «Так думают многие солдаты», — кивнула Герда. «Они всегда начеку и готовы к бою. Этот вояка видит нечто знакомое и делает выводы на уровне рефлексов». Проблема только в том, что, если слушаться рефлексов, дважды два не всегда даст четыре. Не успев вообще сообразить, что к чему, он берет руки в ноги и бросается в окно. «Скажи, что он жил на первом», — Элоиза прижала руку к рту. «На третьем этаже». «Боже, милостивый!» «Ага», — кивнула Герда. К счастью, он приземлился на траву, но у него перелом обоих бедренных костей и глубокий порез на правой подмышке от оконного стекла. И это человек, который принимал участие в военных действиях уж не знаю сколько раз. В него стреляли, он стрелял. Он видел, как нескольких товарищей разорвало на кусочки, а его только чиркнуло слегка по голове. Да он чертов крепкий орешек. И вот однажды он так испугался собственного телевизора, что сиганул с третьего этажа. Телевизора. Говорю тебе, ПТСР — та еще дрянь. Именно поэтому я и собираюсь о нем писать, — кивнула Элайза. о военных травмах, запоздалых реакциях. Как ты считаешь, он захочет принять участие в статье?» Губы Герды тронула улыбка. «И рассказать о своем полете? Вот уж вряд ли. А что насчет тебя? Ты бы поучаствовала? Ты же отлично знаешь, что я не имею права никого цитировать. Да, но ты можешь рассказать о ПТСР в целом, как эксперт. Герда повела плечами, соглашаясь. «Мне кажется, что у некоторых других моих подопечных возможно есть желание с тобой поговорить. Или у их родственников. Эта гадость затрагивает всю семью. Ты не против, если я пробегу мимо казарм на днях?» Герда зевнула и взглянула на ручные часы. И внула. «Само собой. Просто приходи. Но сейчас мне пора спать. Я устала до смерти». Ты домой или ляжешь на диване? Я сматываюсь, Элаиза поднялась и ткнула пультом в телевизор, чтобы выключить новости. Подожди! прервала ее Герда. Гляди. Элаиза перевела взгляд на ярко желтую бегущую строку, которая мелькала в нижней части экрана. Срочные новости. Развитие дела об исчезновении Лукаса Бьерри. Улица, крон Сегады отцеплена.